Два. «Ну что ж, — подумал я, — расскажу. Вовка же рассказал мне о своих бабочках. Значит, и я могу поделиться с ним частичкой своей тайной жизни. Такой, о которой не знает даже Лидия. Тем более, что делать все равно нечего. Неизвестно, сколько ждать солнца». «Я был тогда такой, как ты. Ну, сперва чуть помладше». «Мы жили тогда в Тальске. Небольшой городок, большинство улиц старые и деревянные, вроде как здесь, вокруг Косового переулка. Правда, наша квартира была в блочной хрущевке, похожей на ту, где живет наш знакомый Аркаша. Жили втроём. Я, мама и маленькая сестренка Лелька. Отец умер, когда мне было девять лет, от какой-то неожиданной и скоротечной лейкемии. Непонятно, где он ее подхватил». Он преподавал биологию в местном пединституте, никакой физики, никаким излучением отношения не имел. «А мама и сестра и сейчас там живут?» – тихо спросил Вовка. «Ну да, в прежней двухкомнатной квартире, вроде моей нынешней, только поменьше. Сестра кончает пединститут, боюсь, что замуж собирается». Наша пятиэтажка торчала в деревянном квартале, как большой пароход в тесной бухте среди мелких барж и баркасов. Мои приятели все жили в одноэтажных домах. Правда, среди тех домов встречались большие. Был такой дом и у моей одноклассницы Инки Веретенниковой. С обширным чердаком. И там оборудовали мы свое тайное помещение. То ли штаб, то ли кают-компанию. Собирались, устраивали чаепитие, обсуждали всякие дела, сочиняли всякие истории. Ну, как водится. Вовка кивнул. Я продолжал. Потом в армии мне часто вспоминались эти времена. Там порой сильно тоскуешь по дому, по детству, даже если служба не слишком тяжелая. А может, как раз поэтому. Говорят, если выматываешься каждый день, тосковать некогда. Вань... «А ты кем служил?» «Оператором, в войсках спецсвязи». «А что делал?» «Понимаешь, Вовка, об этом я не могу говорить, даже тебе». «Почему?» Он не обиделся, но, кажется, удивился. «Мы там все подписку давали. Тут дело не в страхе наказания, а вроде бы как честное слово». «Ну и ладно», — покладисто отозвался Вовка. «Ты лучше рассказывай про ваш чердак». Вот теперь я не знаю, как рассказывать. Как было на самом деле, или как придумалось там, в армии? Придумалось? Ну да. Когда мне стало это вспоминаться все чаще, и в свободное время, и даже на дежурствах, я решил, что все это надо записать. Чтобы развлечение какое-то было, и вроде как, ну, такое облегчение для души в той монотонной жизни. Возвращение в прежний мир, где дом, где друзья. Но когда я начал писать, то вдруг почувствовал, что выходит не так, как было на самом деле. Будто кто-то за меня начал водить рукой. И дела наши получались не совсем такими, как были, и я сам, ну, в общем, гораздо лучше, чем был. Смелее, честнее. Такой, каким в детстве мне всегда хотелось быть, но не получалось. В общем, я увидел, что описываю не то детство, которое случилось у меня по правде, а то, какое я хотел бы прожить, если бы оно повторилось. Хотя про многое писал, конечно, как оно было в жизни, и друзей описывал, похоже, но только и напридумывал вокруг нашей чердачной компании немало. Сперва пытался исправлять, а потом решил, не буду. В конце концов, не все ли равно? Лишь бы после интересно было перечитывать. Вовка повертелся у меня под боком, теплый и ребристый. «Вань!» «Получилось, что ты начал повесть или роман сочинять, да?» «Да какой там роман? Просто записки о детстве в рамках безудержной фантазии». «Ну уж безудержной. Сам же сказал, что многое по правде». «Ну да. А многое, как говорится, из головы. Дошло до того, что я даже все действие перенес в будущее». То есть тогда, в девяносто девятом, оно было будущим, а сейчас как раз вот эти дни, наши. А зачем ты так? Да вот, из-за этой самой Венеры. Прочитал тогда в каком-то случайном журнале, что в 2004 году случится ее прохождение по диску солнца. И подумалось, пусть герои этой истории будут наблюдать такое дело, сидя рядышком, плечом к плечу, и загадают при этом какое-то желание. «Какое желание?» я ощутил, что Вовка слегка напрягся. «Ну, каждого свое. После второго класса попал я в летний лагерь, тогда еще пионерский. И там была одна очень хорошая вожатая, Марьяна, толстая такая и в очках. Всегда утешала тех, кто заскучал по дому или шишку набил. И всякие истории рассказывал. И вот однажды, после ужина, перед отбоем, зашел в палате разговор о звездах, галактиках, планетах и метеорах. И Марьяна поведала нам, что есть такая легенда. Мол, ну, если при редком астрономическом явлении загадать желание, очень возможно, что оно сбудется. Чем необычнее в небе явление, тем больше шансов на хороший результат. Можно загадывать при звездопаде, но звезды, то есть метеориты, пролетают мгновенно, не успеешь толком придумать – Да и редкого тут ничего нет. Можно, если появляется комета, чем ярче, тем лучше. Кометы прилетают не каждый год, зато гарантии на удачу гораздо больше. Можно при солнечном и лунном затмении, но здесь есть доля риска, не получилось бы чего-нибудь плохого и для себя, и для других. «Почему?» шепнул Вовка. «Потому что затмение, исчезновение света, с тьмой шутки опасны». «А когда Венера на Солнце? Это не опасно?» Очень серьезно спросил Вовка. «Да с какой стати? Она же заслоняет лишь крошечный участок диска. Это ничуть не уменьшает света. Кто не знает, даже и не заметит». «А многие знают, что Венера сегодня пройдет?» «В газетах писали и в интернете. Но, по-моему, большинству людей это до лампочки. Какие там небесные явления, когда масса земных забот?» А легенду про желания, наверное, мало кто слышал. Думаю, что сегодня суетятся лишь ученые да астрономы-любители. И ругают на все корки в облачную погоду. Иван, а если солнце появится, загадаем желание? Конечно, сказал я, а под сердцем почему-то кольнуло, но тут же отпустило. Только желания должны быть не очень большие, как говорится, не глобальные. Никакую войну таким образом не остановишь, земную орбиту не изменишь. А вот что-нибудь для себя, для родных или друзей. И, кстати, загадывать над молча, никому про свои желания не говорить, так нам объяснял Марьяна. Ясно. Почему-то с глубоким и медленным вздохом отозвался Вовка. Ваня, ну ты рассказывай дальше. Загадали вы там в той истории свои желания? Или лучше давай все по порядку?» «Ну, если по порядку, то так. Главного героя, который немного я, но в основном не я. Звали бриз Я придумал, что это прозвище от имени Борис. Так его прозвал сосед, отставной капитан первого ранга. Говорил, что похоже на морское слово «бриз». «У нас и по правде был такой сосед, хороший мой знакомый. Только меня он звал не Брисом, а Диванчиком» потому что я любил сидеть у него в комнате с приключенческими книжками, прятался, чтобы мама не погнала в магазин или учить уроки. Но в том моем сочинении бриз Я теперь буду рассказывать только так, как в тех записках, чтобы не путаться. Ага, давай. Ну, сперва про Инку. В первом и втором классе бриз и она дрались. бриз даже ревел от нее. А потом подружились. Ну, бывает так и на самом деле. Затем, после пятого класса, появился у них еще один хороший приятель. Это получилось таким образом. Инка и бриз шли мимо рынка, а там у забора старики и бабки торговали всяким барахлом, поношенными башмаками, электропробками, железной мелочью, старыми книгами. «Как здесь, на центральном базаре!» Ну да, и бриз увидел на коврике перед теткой торговкой толстенную книгу «Морская астрономия». Начал рассматривать, листать, потом стал торговаться. Тетка просила две десятки, а у Бриса была одна. Тетку он уговорил. «А книга в подарок соседу, да?» «Нет, себе. Сосед-капитан к той поре уехал из Тальска в Иркутск, к сыну. А Брису на память подарил морской прибор. Сикстан». «Это чтобы определять место корабля в море. Я знаю». «Ну да». Подарил и даже объяснил, как пользоваться, но только чуть-чуть, потому что вообще-то эта наука очень сложная. И вот бриз увидел толстенный учебник, купил и решил, что будет с его помощью разбираться. Если не сразу, то когда изучит в институте высшую математику? Книга была старая, 22-го года издания, то есть напечатанная вскоре после революции. Внизу надпись «Петроград», а сверху «Пролетарий всех стран соединяйтесь», хотя, казалось бы... «При тут пролетарий, когда речь идет о небесных светилах?» И вот что удивительно, оказалось, она совсем не тяжелая, несмотря на увесистый вид, потому что была из рыхлой бумаги. Я это особенно подчеркиваю, чтобы понятно стало. Димке Балунову было не очень больно, когда бриз огрел его этой книгой по голове. «А зачем огрел?» «Ну, представь себе, идут они и сынка от рынка». Брис листает книгу, Инк тоже слегка интересуется, она навстречу на самокате мальчишка, их ровесник, черноволосый, круглощекий и не очень ловкий. Когда проезжал мимо Инки, зацепил ее локтем. Да так сильно, что она уже зашипела. Брис не очень любил скандалы и драки, но в таком случае что ему делать? Заорал вслед «А ну стой, толстая рожа!» Тому бы мчаться, не оглядываясь, а он остановился. Может, на толстую рожу обиделся? бриз чтоб долго не раздумывать и не показать Инке, что боится, шагнул к нему и бах его книгой по голове. А сам думает, сейчас он мне вделает, потому что парнишка-то пошире в плечах. Но тот, одна не вделал, заморгал только. «Ты чего?» — говорит. А бриз «Чего-чего? Несешься, как бык, на красную тряпку, девочку чуть не покалечил». Тот мальчишка поморгал опять. «Я же, — говорит, не нарочно А потом спрашивает Инку, «Правда, что ли, я тебя сильно стукнул?» Она, конечно, проявила великодушие. «Да ладно», — говорит, — «чепуха». И Брису, «зачем уж так-то? Человеку голову чуть не расплющил». А человек этот был, как потом выяснилось, удивительно добродушный. Потер макушку и заулыбался. «Ничего, у меня голова крепкая. А что это за книга такая? Толстенная, а не больно». Брису неловко было, что с горяча огрел человека, а тот даже не замахнулся в ответ. Показал книгу и объяснил, что, мол, есть у него секстан, чтобы звезды наблюдать. А парнишка этот, которого, кстати, в школе звали Баллон, за круглые щеки и такой же круглый нрав, послушал и спрашивает, «А вы знаете, что через две недели планета Венера будет пролетать мимо Солнца на его фоне?» Ни Брис, ни Инка не знали. Обрадовались. И поскольку увидели они, что Баллон, мальчишка добрый и неглупый, решили не прерывать знакомство. Предложили наблюдать за Венерой вместе, через Сикстан. Баллон тоже обрадовался. но видишь, я коротко рассказываю. А вообще-то, как завязываются дружеские отношения, можно говорить долго. Штука эта сложная. Но не буду долго. Просто хочу сказать, что за неделю баллон сделался для Инки и Бриса таким товарищем, будто они знакомы с дошкольных времен. Стали собираться на чердаке у Инки втроем. А вскоре и в пятером потому что в компании появились еще двое. «Тоже после стычки?» – азартно спросил Вовка. «Вовсе нет, совсем по-другому. Вернее, одна особа была инки и Брису известна давно, только сперва они ее не принимали в расчет. Соседка Бриса, из квартиры напротив. Самостоятельная личность. Но хотя и самостоятельная, а требующая, как говорится, пригляда, поскольку было ей всего восемь лет. Приглядывать выпадало иногда Брису. Нельзя сказать, что он был от этого в восторге. но куда деваться-то? Поэтому Инка и Брис брали иногда девочку в одно тайное место. На чердак? Нет. Чердак был у них главный штаб. А имелось еще одно местечко. Баллон потом назвал его солидно. Летняя резиденция. Неподалеку от их улицы тянулся овражек, а через него был когда-то построен мостик, Потом он развалился. То есть не совсем развалился, но в ту пору по нему уже не ходили. Кругом кусты и высокие сорняки, полное уединение. Под мостиком, в метре от настила, тянулась труба, обшитая деревянным кожухом. Тоже заброшенная, ничего по ней уже не текло. На этом кожухе Инка и Брис любили сидеть, болтать, всякие истории придумывать. Кстати, однажды, когда с Инкиной ноги слетела вниз сандалетка, Брис полез искать ее во вражных зарослях, и там обнаружил под молодыми лопухами ржавые рельсы, всеми забытую узкоколейку. И начали они про эту узкоколейку придумывать волшебную историю. Брис начал. Сперва вроде бы для Ташки, так девочку звали, а потом получилось, что и для Инки, и для себя. Ну, я про эту историю не буду, а то получится уже рассказ в рассказе. «Почему не будешь? Расскажи!» — тихонько взвыл Вовка. «Неужели тебе интересно?» «Опять ты с этим вопросом?» «Ладно, только сперва про знакомство с двумя персонажами».